Глава 10 Девушка Джеймса или девушка Бонда? Джеймс подъехал к дому читы Айзекс, когда солнце уже клонилось к горизонту, оставляя на небе оранжево-красные разводы. Ворота во двор были приветливо распахнуты, а строгий фасад темно-серого особняка немного смягчали развешанные на крыльце белые и розовые воздушные шары. Дела задержали его в офисе дольше, чем планировалось, и заехать домой, переодеться, времени не осталось. Джеймс весело усмехнулся, но он же говорил, что будет в костюме. Открыв заднюю дверь черного рендж-ровера, он стянул с плеч пиджак, бросая на сиденье. Галстук отправился туда же. Растегнув пару верхних пуговиц рубашки, Джеймс взял бумажный пакет с ирландским виски, захлопнул дверь и пошел к дому. Подарок девчонке Азиксов Эван наверняка уже подарил, а Джеймс поздравит родителей. С заднего двора доносилась целая какофония звуков. Музыка, визгливый смех, забавные команды для детей. Судя по всему, праздник был в самом разгаре. Джеймс не совсем понимал, зачем Тори айзикс мать именинницы, решила позвать и родителей на день рождения дочери, да еще и в разгар недели. Но отказаться не мог. Он неплохо общался с Терри, отцом семейства, который несколько раз звонил и настойчиво просил приехать, приводя весомые аргументы. Сейчас лето, и не только дети хотят отдыхать и веселиться. Так почему бы и Джеймсу не расслабиться? В последнее время он слишком много работал. Джеймс! Хозяйка дома встретила его в дверях. Наконец-то ты приехал! «Здравствуй!» – он поцеловал Тори в напудренную щеку. «Поздравляю!» – и вручил пакет. «Виски лишним не будет, тем более, что Терри порой уж очень к нему неравнодушен». «Не стоило!» – отмахнулась она, беря гостя под руку. «Пойдем знакомиться с родителями». «Жаль, Алисии нет в стране!» – тяжело вздохнула Тори Айзикс, словно была дружна с его бывшей женой. Когда Эван только пошел в школу, Джеймс часто отлучался из города и много времени проводил на верфях. Тогда они только заключили контракт с Министерством обороны на постройку трех крейсеров, и его присутствие было необходимо. Алисия сама занималась школой, беседовала с педагогами, общалась с родителями. тери и Джеймс состояли в одном спортивном клубе и играли вместе в поло уже 10 лет. Вот и дочь тери решил определить в ту же школу. И если отцы неплохо ладили, то жены общего языка не нашли. Невысокая, слегка полноватая Тори была, в общем-то, приятной, но слишком активной, даже прилипчивой. А Алисия, высокая и длинноногая, покорившая подиум не только Европы, но и Азии, не находила удовольствия в нудном кудах-то не Тори. Но тандем Тори-Терри ее забавлял. Алисия всегда была творческой личностью, человеком искусства. Даже он, Джеймс, оказался для нее слишком приземленным, а еще занятым. Именно аргумент, что ему никто не нужен, кроме проклятых кораблей, поставил точку в их браке. Алисия была не права. Важнее кораблей был их сын. «Эй, ты меня слушаешь вообще?» – немного обиженно сказала Тори. «Да, конечно, да». Обезоруживающе улыбнулся Джеймс, точно зная, как действует на людей в принципе и на женщин в частности. Мелисента не раз говорила, что его улыбка погубит не одно женское сердце, а ее критичному взгляду он доверял. «Ты не против, если я осмотрюсь? Надо бы Эвана найти». Тори нехотя отпустила его руку, но взяла обещание быстро вернуться. «Сегодня вечеринка не только у детей». Джеймс, оставшись один, огляделся. Задний двор Айзексов сегодня условно был поделен на две части. На крытой террасе устроили фуршет с закусками и баром. А рядом на газоне стояли круглые белые столики со стульями. И на каждом ведерко с вином, посуда, приборы. Здесь уже расположились гости. Пили и смеялись, кто-то даже отсулитовал ему бокалом. Странно, женщина вроде бы была незнакома. В воздухе пахло углями и мясом. Терри и еще пара мужчин пили «Эль», иногда поглядывая на решетку. Одеты просто, джинсы, футболки. Джеймс даже позавидовал, но, глядя на женщин в коктейльных платьях и туфлях, иронично хмыкнул. А его еще убеждали, что вечеринка будет исключительно домашней и неформальной. С таким же успехом они все сейчас могли бы быть в ресторане – Но он все же надеялся, что будет легко и непринужденно. Джеймс, приветливо кивая знакомым, пошел в другую сторону, на шум праздника. Кого здесь только не было. Он буквально утонул в героях мультфильмов, комиксов и сказок. Огромные фигуры аниматоров развлекали маленьких гостей. Фонтаны из шоколада лились рекой. Столы ломились от сладостей и еще бог знает чего. В воздух взлетали ракеты с разноцветными зарядами, а под ногами практически не видно белого камня, которым выложена эта часть двора. Поверхность была усыпана яркими бумажными конфетти. Глядя на все это праздничное безумие, Джеймс справедливо рассудил, что лучше уж легалент, в котором они отмечали восьмилетие Эвана. Тоже ядерный взрыв, но, по крайней мере, на чужой территории. Остановившись, высматривая сына, Джеймс подозрительно сощурился, сдвинув брови. Эвана он не увидел, а вот его няню заметил сразу. Платье теплого сливочного оттенка приятно глазу льнуло к ее телу, не облегая фигуру, но подчеркивая плавные женские изгибы. Тонкие бретели открывали плечи и руки. В свете заходящего солнца ее волосы, завитые в крупные локоны, вспыхивали темным золотом. Она ему нравилась, и будь он волен в своих желаниях, то во что бы то ни стало, добился бы ее. Но Джеймс не мог тащить в постель няню своего сына. И вообще, какого черта она так нарядилась? И сколько отцов успела заглянуть в декольте ее платья? Джеймс на полпути к ней поймал себя на мысли, что злится, не понимая, собственно, почему, точнее, из-за чего именно. Что у мисс Дан в принципе, может быть мужчина, или потому что этот мужчина не он. Такая реакция была, по меньшей мере, странной и абсолютно несправедливой. Аврора ему ничего не должна, и стать менее красивой она не сможет только для того, чтобы его не искушать. Когда Джеймс остановился у нее за спиной, то уже был совершенно спокоен. — И кем же вы нарядили моего сына? — склонившись к ней, вкратчиво спросил он. Аврора резко повернулась, мазнув волосами по его губам. Посмотрела укоризненно за то, что подкрался, но быстро смягчилась, загадочно улыбаясь. — Так кем же? — Джеймс бросил короткий взгляд на ее грудь. Глубина выреза приемлемая. «Эван! Джеймс Бонд!» Она указала рукой на огромный надувной замок, в котором показалась худощавая фигура его сына в костюме. «А вы кто?» «А я его девушка!» Кокетливо ответила Аврора. «Девушка Джеймса», — медленно произнес он. «Бонда!» «Мягко добавила она. Хороший выбор. Мне тоже нравится». Она изящно покружилась, призывая оценить ее карнавальный костюм и озорно сверкая зелеными глазами. В этот момент Джеймс понял, что дело не в глубине декольте или длине платья, не в том, что он видел ее голой, а в том, что, дав слабину, позволив себе на миг увидеть в ней женщину, он попал под ее очарование». Каждый жест, каждая улыбка, лукавый взгляд – все возбуждало в нем мужчину. Мужчину, желавшего женщину. А мнимая невозможность их романа будила инстинкт охотника. Человек сам строит преграды, чтобы потом мужественно их преодолевать. «Пап!» крикнул Эван, подбегая к ним, но, вовремя остановившись, изобразил из пальцев пистолет и, подув на дуло, спокойно подошел к ним. Настоящий агент 007. Тебя еще не завербовали в Ми-6? Сын выглядел довольным, и уже за это Джеймс готов был простить мисс Дан, что она так пагубно влияет на его хваленую выдержку и стойкость. Пока нет, но я работаю над этим. Эван посмотрел им за спину и, снова став в позу, сказал. «Мистер Айзекс, я похож на Джеймса Бонда». «Вылитый! А если поможешь ребятам захватить вон ту башню...» Терри Айзекс указал на надувной замок, атакованный смесью Людей X и Мстителей. «Подтвердишь свою лицензию!» Эван побежал спасать землю. Аврора отправилась проконтролировать, чтобы в этой свалке все остались живы и здоровы. «Джейми, откуда у тебя такая няня?» Пока жена не видела, Терри беззастенчиво разглядывал красивых женщин, и Аврора не стала исключением. «На зонтике прилетела», — резче, чем следовало, ответил он. Когда она закончит работать на тебя, сообщи. Я был бы не против нанять ее. Джеймс бросил на него хмурый взгляд. Для Кити естественно, тут же добавил Терри. Джеймса задело двусмысленное замечание товарища по спорту, а еще неприятно резанула ревность. Это его няня, точнее Эвана, но все же. Мисс Дан девушка Бонда и вряд ли уживется с Рапунцель. Кивая на белокурую именинницу, стоявшую возле праздничного стола, произнес он и, развернувшись, направился на взрослую территорию. Праздник был в самом разгаре. Дети находились в пограничном состоянии между безудержным весельем и желанием завалиться спать неважно где. «Скоро принесут торт», — обнадежила Милдрид, приятная сорокалетняя женщина и по совместительству няня Китти Айзекс. Аврора благодарно сжала ее руку. На самых серьезных и важных встречах, на конференциях и отчетных концертах она не уставала так, как сегодня. Казалось бы, ничего особенного они и няней сегодня не делали. Присматривали, помогали завязать шнурки, поправляли изогнувшиеся крылья. Даже развлекать детей не было необходимости. Этим занимались другие люди. Но вымотались все так, что никакого фитнеса не нужно. Сейчас была маленькая передышка. Мать, виновница торжества, взяла микрофон и начала торжественную речь, поздравляя дочь и благодаря гостей. Но передышка на то и маленькая, чтобы внезапно закончиться. Ребята начали суетливо дурачиться и толкаться, держа на готове бокалы с газировкой и соком. Потом Китти айзикс заверещала, а Эван испуганно захлопал глазами, не понимая, как так вышло, что безупречный образ Рапунцель дополнился отвратительным красным пятном от томатного сока. «Он специально это сделал!» — тыкала пальцем Китти, пока мать и Милдред пытались успокоить ее. «Я случайно!» оправдывался Эван. «Правда?» Он обернулся к подскочившей Авроре. «Я не хотел!» «Я знаю!» Она положила руки ему на плечи, приободряя. «Такая мелочь и столько крика!» Но она все же легонько подтолкнула его к кити Извиниться не помешает. «Прости, я случайно!» «Ты специально!» Она оттолкнула протянутую руку, обиженно надув губы и еще пуще закричала, покрываясь красными пятнами от истерики. «Мама!» «Эван, будь, пожалуйста, поаккуратней!» – строго сказала Тори Айзекс. Видимо, нервы сдавали и у неё. «А вы!» – она укоризненно посмотрела на Аврору. «Здесь для того, чтобы следить!» «Вот и следите!» Но поскольку нервы сдавали не только у матери Китти, замечание не было проигнорировано, а Аврора, до этого стоявшая позади, вышла вперед, расправив плечи, демонстрируя идеальную осанку и, вздернув подбородок так надменно, что и отец позавидовал бы, холодно произнесла «Да, я няня, и это мой ребенок». Произошло недоразумение, и Эван за него извинился. Полагаю, этого достаточно. «Милдрид, отведи Кити переодеться», – велела Тори, продолжая сверлить противницу взглядом. Они больше не обменялись и словом, но не прекращали мериться выдержкой. Наконец Тори Айзекс громко фыркнула и, улыбнувшись остальным гостям, показывая, что инцидент исчерпан, удалилась. — Все нормально, — решила убедиться Аврора, прежде чем отпустить Эвана дальше бесноваться с друзьями. — А, — махнул он, — эти девчонки! Он побежал дальше развлекаться, позабыв о конфликте. Наверное, не в первый раз такое. А вот Аврора воочию наблюдала, как миссис Айзекс стремительно подошла к компании мужчин, остановившись рядом с мистером Барлоу. как начала что-то говорить, явно со всей свойственной ей справедливостью, описывая ситуацию. Джеймс поднял голову, глядя в ее Авроры сторону и, что-то сказав хозяйке дома, отделился от остальных. Аврора боролась с желанием отвернуться в ожидании неприятного разговора, но все же решила, что лучше встречать угрозу лицом к лицу. Опасность неуловимо приближалась. Руки в карманах, Белая рубашка с расстегнутым воротом сидит идеально, нигде не натягивается, но показывает, что хозяин в хорошей форме. Выражение лица не разглядеть. Вечер вовсю хозяйничал, зажигая на темно-синем небе яркие звезды. А свет от высоких железных фонарей, горевших на территории двора, падал серым кружевом на лица людей, пряча настоящее за причудливой маской, сотканной из надуманного, напускного, призрачного. «За игрой света и тени!» «Как у вас дела?» Вполне доброжелательно поинтересовался Джеймс, загадочно улыбаясь на ее растерянность. Аврора, признаться, ожидала чего угодно, но не того, что он будет забавляться всей этой ситуацией. «Выглядите расстроенной. Почему?» «Вы же знаете, — укоризненно ответила она, — оправдываться она не будет». — Знаю, — кивнул он, — и еще знаю, что моя няня не дерзкая нахалка, как бы меня в этом не пытались убедить. — Спасибо, — искренне поблагодарила Аврора. Он доверял ей, это было ценно. Но я могу уйти, чтобы не раздражать миссис Айзекс. С другой стороны двора за ними наблюдали и, вероятно, ждали санкций в отношении дерзкой нахалки. — Вы же девушка Бонда. Как он без вас? — со стороны может показаться что вы слишком снисходительно ко мне вы думаете мне есть дело до этого я не знаю покачала головой аврора она ведь действительно не знала его в этом доме для меня важно мнение только двух людей все остальное неважно она не стала уточнять каких это было очевидно хоть и не значило ровным счетом ничего но щеки предательски вспыхнули а на душе стало тепло Они стояли рядом, смотрели, как несут именинный торт, слушали, как дети и взрослые хором поют с днем рождения, и Кити не без помощи родителей, задувает свечи. А потом в небо взмыли ракеты, раскрашивая темноту золотыми, красными, синими искрами. Фейерверк расписывал небо яркой узорчатой вышивкой и через несколько мгновений осыпался на землю невидимыми осколками. 15 минут и поедем», — шепнул Джеймс. Аврора довольно кивнула в ответ. Джеймс и Эван сами попрощались с хозяевами. Аврора любезно попросила их сделать это за неё сославшись на необходимость посетить уборную. Когда она подошла к машине, то обнаружила, что мистер Барлоу задумчиво изучает содержимое багажника, а Эван рассекает улицу на гироскутере. «Закругляйся!» – крикнул Джеймс. Упаковав маленький транспорт, он захлопнул багажник, затем распахнул переднюю пассажирскую дверь. Эван тут же засуетился, собираясь забраться вперед. — Назад и пристегивайся! — скомандовал ему отец. Это место было не для него. Выехав на Kings road они набрали скорость. Дорога убаюкивала. Эван сонно возился на заднем сиденье, а Аврора, удобно устроившись расслабленно, из-под полуопущенных ресниц смотрела, как мистер Барлоу вел машину. Как уверенно одной рукой держит руль или плавно поворачивает легким неуловимым движением, включая поворотники. Аврора никогда не была особо зациклена на чем-то одном, но, кажется, у нее появился свой фетиш – «мужские руки». «Нет, она и раньше замечала красивые и ухоженные руки, как мужчин, так и женщин, но сейчас ей все больше и больше начинали нравиться конкретные, определенные и очень сексуальные руки». Наваждение какое-то», — подумала она, отворачиваясь к окну. «Не хотелось бы, чтобы ее уличили в неприкрытом любовании. Леди ведь так себя не ведут». Машина остановилась на светофоре. И голова Эвана показалась в проеме между сиденьями. «Пап, а в воскресенье же скачки?» «Да», — сосредоточенно ответил Джеймс. «А ты поедешь?» «Да». «А меня возьмешь?» «Да». «Круть!» — обрадовался Эван, полностью проснувшись, заново оживая. «Мисс Данн», — Джеймс повернулся к ней. «А вы были когда-нибудь на скачках?» «Нет». Не самое обнадеживающее начало в череде вопросов. Интересно, отрицательная динамика сохранится, подумал Джеймс, но вслух поинтересовался. А какие у вас планы на воскресенье? Хм, в свой выходной? Дайте-ка подумать. Не хотите поехать с нами? — Вам что, срочно понадобилась няня? — сделанным подозрением спросила она. — Нет, что вы! — заверил Джеймс. «Там будет инструктор!» – как всегда не вовремя вставил Эван. «Какой инструктор?» – они сказали это одновременно. Аврора, не понимающая, Джеймс заинтересована. «Мистер Реймс», – напомнил Эван, – «по верховой езде. Аврора ему еще улыбается постоянно». «Никому я не улыбаюсь!» – возмутительная ложь. «Ну или серьезное преувеличение!» «Улыбается, улыбается», — добавил он, веселясь, глядя в переднее зеркало на отца, словно это была какая-то шутка. «Может, все они сходили с ума по обаятельному берейтеру Уиллу Реймзу?» «Улыбается, значит», — хмыкнул Джеймс и снова повернулся к ней. «Так вы поедете?» «Я подумаю», — неопределенно ответила она. «Выезжаем рано утром», — предупредил Джеймс, на что Аврора лишь фыркнула. «Она ведь не согласилась еще. И шляпку не забудьте». Аврора звонко рассмеялась. «Естественно, куда без головного убора».